Шпионский ритуал Во времена Михаила Горбачева феноменальным успехом в СССР пользовался журнал «Огонек», возглавляемый Виталием Коротичем. Чтобы его купить у киосков, чуть свет выстраивались гигантские очереди. Доставался он не всем, несмотря на многомиллионный тираж. Чтобы купить без очереди «Огонек», свет использовал приятеля киоскера, большого любителя шахмат. А чтобы любители огонька не роптали, у друзей был разработан шпионский ритуал с паролем и отзывом. Утром в день выхода журнала по дороге на работу свет решительными шагами направлялся к киоску, наклонялся к окошку и громко на всю очередь изрекал «Огонек сгорает на рассвете!». В ответ Киоскер высовывал голову из окошечка и также торжественно на всю очередь изрекал отзыв «Из искры возгорится пламя!» И вручал ему бесплатно журнал. Очередь недоумевала. «Кто такой?» Но не протестовала. Шпионский ритуал завораживал.